Глава пятая. Ждать пришлось не так долго, как я думал. Оказывается, стоило нам только покинуть замок, как Бер тут же начал собирать войска. Не только предполагая что-то подобное, но и в основном для защиты замка. Так что все патрули были отозваны и возвращены. А когда прибыл Ким с приказом, уже большая часть войск была на месте, и они были виноваты. Вот что значит грамотное распределение обязанностей и подчинённые, умеющие вовремя проявлять инициативу. Хотя меня, если честно, немного коробило от слова подчинённые, всё-таки называть так того же Кима или Бера было тяжело. Но и новое слово я подобрать не мог. Всё же именно ими они и являлись. Правда, с намного более расширенными полномочиями тот же Ким Мог затрещину влепить, если я косячил. Обер. В общем, лучше не попадаться ему под руку, особенно если он только проснулся. Нет уж, пусть-то лучше кто-то другой рискует. На видал все, что бывает с этими несчастными. Вот и получилось, что подкрепление прибыло весьма скоро. Что с одной стороны, хорошо, ведь больше не нужно ждать. С другой, большим желанием лезть в этот лес Я не горел. И не такие армии тут могли сгинуть, тем более, когда это обычные люди. Но и обычные люди не бесполезны. В данном случае поможет не только количество, но и качество. Все же каждый солдат в моем отряде был оснащен защитным артефактом. Да и деваться некуда, нужно идти. Не нужно мне на территории моих земель столь опасное место, выпускающее этих тварей. Мне проще лес полностью спалить, чем жить в постоянном страхе. Тем более, что-то мне подсказывало, тут не всё так просто, и вряд ли виноват хранитель источника. Но проверить нужно. Двинулись мы довольно плотной группой. Насколько это вообще возможно в лесу? Так безопаснее. Дым да мне прикрыть своих людей получится быстрее, если не растягивать построение. Поэтому я и держался на переднем крае, ближе к центру. Но сколько бы мы ни шли, никого не было, ни единого живого существа. Даже пение птиц не было слышно. Это странно и немного пугает. Слишком тихо. Если учитывать, насколько сильно дух леса не любит лишний шум... то я крайне удивлен, почему на нас не спустили местных животинок или, как минимум, смертельно опасные растения. Так продолжалось почти вплоть до самого центра. Лишь на расстоянии около сотни метров нам пришлось остановиться. Все пространство впереди было затянуто в плотный кокон колючего лишайника. «Ты пришел!» – раздался голкий голос, исходящий будто изнутри. «Я ждал тебя!» Нам нужно поговорить. Вышел я вперёд. Думаю, ты уже знаешь причину. Соглашение было нарушено. Всё гораздо сложнее, чем ты думаешь. Но я не нарушал договор. Проходи. Нам и вправду нужно поговорить. Колючки разошлись, образуя коридор. Рискованно. Очень рискованно. Идти в пасть к возможному врагу. С другой же стороны, что-то подсказывало мне, он не причинит вреда. Да и артефакт, что нарушал работу блокираторов пространства, я всё ещё носил с собой. Мало ли в каком случае он может пригодиться. Сбежать никогда не поздно. Проф, оставайся тут. Если я подам сигнал или задержусь больше, чем на полчаса, то прорывайтесь внутрь. Только ты сможешь это сделать. Хорошо, кивнул старик. Ещё у меня пара заготовок против растений. Готовый в любой момент уйти в тень, я медленно продвигался вперёд. И вот я вышел прямо к источнику. А рядом с ним меня уже ждал знакомый седовласый силуэт в светлых одеждах. Вот только на этот раз на его лице не было видно улыбки, а глаза выражали крайнюю степень усталости. Что случилось? Первым делом спросил я То, из-за чего ты сюда и пришел. Ты ведь уже столкнулся со странными зверями. Да? Кто это? Они ведь не связаны с тобой? И да, и нет. Это звери из моего леса. Но они уже не принадлежат ему. В каком смысле? Не нужно говорить загадками. Нахмурился я. Их изменили. И я утратил с ними связь. Более того, сам лес начал изменяться. Мне это не нравится, но я не могу удержать эту энергию вечно. Её становится всё больше и больше. Я могу лишь сдерживать её, пока хватит моих сил. Прямо сейчас вся моя сила направлена на то, чтобы замедлить распространение мутаций. Но как Не знаю, почти прокричал старик. Я не знаю кто, но знаю где. Всё началось с одной точки на севере. Просто в один момент я потерял связь с ближайшими животными. А потом это начало разрастаться. Ты говоришь, что сдерживаешь это? Но как тогда эти твари вырвались? Не стоит называть их тварями. Они лишь несчастные создания. И я сдерживаю лишь энергию, но не измененных. Для этого мне пришлось бы приказать моим подданным атаковать. Я не хочу, чтобы они гибли. А это так и будет. Кровь обязательно прольется. Значит, поэтому мы по пути никого не встретили. Это одна из причин. Вторая же... Ты сам... Вернее твоей войны. Нет причин останавливать ваше продвижение, хоть я и не люблю такие группы людей. Я понимаю тебя. Ты опасался, что я нарушил нашу договорённость. Это разумно, кивнул он. Усугублять данное недопонимание я не хотел. Ясно. Картина понемногу начинает выстраиваться. Хотя предпочёл бы больше информации. Увы, я сам знаю не так много, как хотелось бы. Где эта точка появления энергии? Достал из пространственного кольца карту, протянув вперёд. Вот, ткнул он пальцем, и в этом месте расцвёл маленький цветок, похожий на мишень. Хм, ясно. Не так далеко, как могло показаться, нахмудился я. Что будет? Если ты перестанешь сдерживать распространение энергии, мутации продолжатся. Не сказал бы, что очень быстро, но достаточно. В первое время изменения были практически незаметными. Именно поэтому я и не обратил на них внимания. Но скорость распространения заразы всё увеличивалась. Стоит также учитывать, что основным изменениям подверглись Именно существа с магической энергией, обычные растения и деревья, практически не пострадали. Значит, поражает только магов. Хм, это и проще, и сложнее одновременно. И эта гадость, как назло, появилась именно в магическом лесу. Или же именно поэтому она тут и появилась? Хмыкнул я. Ладно, разберемся. Изменения происходят сразу? Нет. Если это разумное существо, то оно может сопротивляться, и чем разумнее, тем дольше. Хоть что-то, а то не хотелось бы померить первым. Ты помочь сможешь, если мы нападём на источник заразы. Я отправлю вам помощь. Но сам подсобить уже не смогу. Мне нужно их сдерживать. Нельзя, чтобы даже крупица этой энергии вырвалось наружу, образовав ещё один очаг заражения. А разве сами существа не переносят эту энергию? Нет. К счастью, в таком виде она уже безвредна. Хоть одна хорошая новость. Но да ладно, придётся справляться самостоятельно. Спасибо за информацию. Не стоит меня благодарить. И пожалуйста, подарим быструю и безболезненную смерть. Они не заслужили того, чтобы так мучиться. Поднял на меня свои усталые глаза хранитель. Этого обещать не могу. Тут главное эффективность. Я не хочу терять своих людей, но постараюсь. И на этом спасибо. Если честно, то у меня не было ни малейшего желания ввязываться в это ненужное мне сражение. Кто знает, что ждёт меня в данной точке? Эти твари уже показали себя опасными противниками. И кто знает, чего мне будет стоить избавиться от них. С другой же стороны, я видел хранителя. Так не притворяются. Он уже на грани. А если хранитель не сможет сдерживать эту заразу, и она захлестнет весь лес? Не хочу, чтобы мой замок смела волна мутировавших зверей. Да и самому заразиться как-то не хочется. не говоря уж о моих друзьях. От опасности нужно избавляться при первой же возможности, особенно пока она не набрала силы. И почему именно здесь? Не могла брозоваться где-нибудь хотя бы поближе к землям Роли? Пусть бы он и разбирался, достать ему лишних проблем и, возможно, даже ослабить, я только за. Но вы не судьба. Чёрт и халси, яд негодования. И опять не решать проблемы, что могут затронуть всех. Что за невезение? Такое ощущение, что кто-то специально подгаживает. А мне еще казалось, будто фортуна на моей стороне. А на деле все же она, дама, весьма ветреная. Но и бежать прямо сейчас в бой я не собирался. Сообщение Артуру уже было отправлено ранее. Он наверняка уже собирает войска. А значит, нужно лишь узнать точное место. Я не собираюсь разбираться с этой проблемой в одиночку, тем более помощь еще нескольких магов точно не помешает. А хранитель? Ну что же, еще немного, он должен суметь продержаться. Особо не отвлекаясь на окружение, я в раздумьях вышел из открывшегося прохода. И следом за мной колючки тут же заросли, восстановив свою форму. «Крис? Ну как?» подошел ко мне проф. «Если совсем кратко, то у нас очередная жопа». «А немного поподробнее?» — скривился старик. «Ну?» Рассказал я ему обо всем, что услышал ранее. «Хм, ясно. Увы, но про что-то подобное мне не доводилось слышать. Нет, есть различные болезни, что нацелены именно на существ с магией». Но ни на что подобное, это не похоже. У тебя есть что-то способное нам помочь? С надеждой уточнил я. Защитные артефакты вполне способны блокировать эту странную энергию. Но, естественно, не вечно. Наши с тобой продержатся дольше, всё же они помощнее. Хоть и против атак настоящих магов они не особо помогают. Эти могут первым же плетением пробить защиту. Впрочем, ты и сам в этом успел убедиться. Солдатские же не так долго, как хотелось бы. С другой стороны, если она никак не влияет на магически неодарённых, то никаких проблем это не доставит. Разве ж артефакты быстрее разрядятся? Ясно. А что с нападением? Ну, тут стандартный набор артефактов в борьбе с живыми целями. Развёл он руками. Разве что тебе будут интересны те, что наиболее эффективно работают против растений? Думаю, такие противники у нас могут быть. Я постараюсь их обезвредить в первую очередь. Хорошо. С такими солдатом будет бороться сложнее всего, кивнул я. Ким? Да, Крис, подошёл к нам мой командующий войсками. Вы ведь серые ставы и щиты взяли со склада. Да, конечно. Но на всех их точно не хватит. Ты же знаешь, что обычно в них нет особой надобности в таком количестве. Тогда пусть разделится на пятёрки, и хоть один будет со щитом. Так хватит? Хм, должно. Хорошо. Строй тут развернуть будет сложновато, а вот такие группы самое оно. Пусть в первую очередь сосредоточатся на защите. Не знаю, что нас там ждёт, но если разправимся с источником, то, думаю, Это как минимум ослабит мутировавших зверей. Да и освободившиеся маги помогут. Ну а если нет, то все равно безопаснее. Как скажешь. Артуру ведь уже отправили сообщение? Конечно. Тогда двигаемся к месту встречи. Мне есть что ему рассказать. Наш отряд точно так же беспрепятственно, как и ранее покинул лес. А на месте нас уже ждали. Тонк, старый течертяк, ещё жив? прокричал я, едва увидел знакомый силуэт. А я думал, ты уже давно от того? Крис, и тебе того же, и тебя туда же. фыркнул этот старик. Никакого уважения к старшим, но ну да ладно, иди сюда, обниму. Да, много времени прошло с нашей последней встречи. Я и вправду думал, что он может не дожить. Всё же старик сильно сдал. Или вернее, просто расслабился после того, как защищаться стало не от кого. Всех его врагов мы победили, а остальные вольные бароны, как и он, вошли в состав герцогства. А это значит, что некому было пытаться захватить его замок, но не считать же всяких залётных бандитов. Пообщавшись с ним подольше, я понял, что старик не так уж и мрачен, как мне казалось раньше. Просто раскрываться перед незнакомцами он не спешит. Твоя дочь с мужем тоже тут? Дочь. Конечно, нет. Фыркнул Мак. Кто бы я сюда пустил беременного? А боль тут. Куда он денется? Новую заворожку никто не хочет пропускать. Ну, знаю её характер, что весь пошёл в отца. Вряд ли кто-то может ей указать, что делать. Мне кажется, в этой семье кого-то держат в ежовых рукавицах. хихотнул я. Тот -то прав. Но всё же она сама понимает, что делать ей тут нечего. Всё же она, а не маг, как бы нам этого ни хотелось. Но и тех, кто же тут вполне хватит. Так что случилось? Пойдём лучше сначала к Картору. Сразу всем расскажу, чтобы не повторять по 100 раз. Махнул рукой, направляясь к узнаваемому красному шатру. А внутри ожидаем оказался мой друг Вместе с другими магами что-то обсуждающими. Крис, ты тут? Давай рассказывай подробнее, что случилось. По посланию было не всё понятно. Ну. Но... Объяснил я всё, что сам недавно узнал. Ясно, что ничего не ясно. Опять какая-то непонятная хрень. Ну да ладно. И не с таким справлялись. Все ближайшие бароны уже здесь, и с каждым прибыло по отряду солдат. Слишком много мы брать не стали. Мало ли вдруг это провокация врага, чтобы ослабить оборону замков. Да и общий масштаб пришествия был непонятен. А соберём мы всех ради какой-то мелочи? В общем, не лучшая идея. Думаю, тех, кто уже тут, вполне хватит. Ну или я надеюсь на это. Точную обстановку и сколько уже зверей мутировало, я не знаю, но магические животные никогда не были слабыми врагами. уж тем более после непонятных мутаций. Каков план? спросил Тонк. Как обычно. Маги будут основной ударной силой, обычные же солдаты на прикрытие. Если получится, то просто уничтожим там всё ездили, а сохранности леса можно позаботиться в самую последнюю очередь. Но если не получится, то будем думать по ходу дела. Импровизация наше всё. Логично. С неизвестным противником по иному никак. кивнул Тонк. Но хоть какие-то сведения о враге есть. Из меняных волков весьма трудно разрубить обычным оружием, и они не умрут даже если пронзите им сердце. Только если отрубить голову, можно их убить. Ещё точно должно быть какое-то большое существо, что может одним ударом разорвать на пополам. Возможно, медведь, но это не точно. От такого лучше держаться подальше. Я атаковать издали. Лучше всего магам взять его на себя. На этом все. С другими измененными мы не встречались. Но они точно должны быть. Но хоть что-то. В общем, лучше все же рубить бошки, чтобы наверняка. Это я умею. Рубить на мелкие кусочки мой профиль. Создал он над ладонью несколько тончайших водных лезвий. Или испепелять. Зажег Артур огонек над своей рукой. И хитро посмотрел на Тонга. Вот мы и проверим, кто бьёт больше тварей, оскалился он. Опять они будут соревноваться. Тяжко, но тихо вздохнула меня на духом Болт. Так всегда происходит, стоит им встретиться. И лучше уж так, чем их соревнование по истреблению вина. Один раз они мне так весь винный погреб опустошили. Пьянчуги. Что ж то? повернул в нашу сторону тонк. Ничего, ничего. Говорю лучше всего разрезать. Закивал как болванчик Больд. Вот. Правильно, малец говорит. Радостно захохотал старик. Ах, скоро веселье начнётся. Впрочем, с Больдом я был солидарен. Пусть уж лучше так соревнуются, чем цапаются между собой. Всё же противоположные стихии вместе могут как дополнять друг друга. так и совершенно отталкиваться. Благо Тонг был не совсем похож на водника. Он скорее был не тихой стоялой водой, а резким потоком водопада, срывающегося со скалы вниз. Даже маги одной стихии не всегда бывают похожи друг на друга, как и сама стихия имеет множество форм. Хотя основные черты все же у них часто похожи. Дальше слушать перепалку этих двух я не стал, покинув шатёр. Пусть сначала успокоятся. Сейчас говорить с ними не имеет смысла. Чуть позже ещё обдумаем план, обсудив расположение наших людей во время атаки. Сильно затягивать не будем. И ужe совсем скоро пора будет отправляться в бой.